Глава 18. Переодеваться я уже научилась практически закрытыми глазами, чтобы лишний раз не расстраиваться. Наспех позавтракав свежей выпечкой из местной пекарской лавки, побежала на работу. Настроение было прекрасное. Сил и идей полно. В голове составила для себя план действий. Для начала следовало обновить витрину и выставить модели нарядов не только на женщин, но и мужскими костюмами разбавить, потому я сразу засела за новые эскизы. Думала, что сумею их закончить до прихода первых клиентов, но сильно ошиблась. Я карандаш над бумагой занести не успела, как зазвенел колокольчик. И каково же было мое удивление, когда в салон ввалилась целая толпа галдящих девиц. «Ты уверена, что это здесь?» Одна из посетительниц брезгливо обвела взглядом пространство, Искривилась. Я же тихонько скривилась в ответ, когда оценила ее безвкусное платье цвета детской неожиданности. «Да, Симона сказала, сияние стиля. Ошибки быть не может». Возмущённо подбоченилась другая. «Милые дамы, приветствую вас в лучшей мастерской столице. Заявила я без скромности и привлекла к себе внимание толпы. Старалась пересчитать их по головам, Но на девятой сбилась. Миральда ойлись. Это вы? выступила вперед третья девушка. Да, драгоценная, вы обратились по адресу. Отвесила я легкий поклон и добродушно улыбнулась, а сама орала про себя чайкой, не понимая, как сумею совладать с толпой и никого не упустить. Сарафанное радио Симоны сработало хорошо, но то, что они припрутся все разом, Не ожидала. «Ой, мне бы голубое!» «А мне цвета морской волны!» «Золотое с кружевом, пожалуйста!» Облепили они стойку, словно назойливые мухи, разрывая меня на куски. «Так не пойдет! Нужно упорядочить это дело!» «Дорогие леди!» Вскинула я руку вверх, прекращая вакханалию. «Я работаю быстро и качественно!» Но мне необходимо снять с каждой мерки и с каждой обсудить индивидуальный эскиз снаряда, прежде чем приступлю к изготовлению вещей. Чтобы не толпиться и не терять время зря в ожидании своей очереди, открываю запись по времени. Достала из-под стойки бумагу и прикинула примерно по часу на клиента. Не переживайте, сегодня ни одна из вас не уйдет из мастерской без прекрасного платья. «Свадьба истинная для изумрудного рода не за горами, и понятно, что гостям хочется уже составить свой собственный образ для торжества». «Справлюсь». Девицы взбудоражились и едва не подрались, когда выстраивались в очередь на запись. Мне не раз приходилось вмешиваться и успокаивать склоченных женщин. Куда уж без этого. Ну ничего, в итоге для каждой нашлось свое время». Я сцапала первую клиентку и повела в сердце мастерской для снятия мерок. После этого у меня больше не было ни минуты свободной. Так глубоко в работу я еще никогда не погружалась. Фантазия разыгралась настолько, что можно было смело выставлять мои модели на показ. Этакий замковый стиль с нотками драконьей стати и тихой роскоши. Во время примера каждая клиентка пищала от восторга особенно те, в наряд которых я добавила щепотку магии для коррекции фигуры. Прибыль росла в геометрической прогрессии, а запасы тканей и фурнитура таяли на глазах. Завтра с самого раннего утра надо будет отправиться за материалом, и на этот раз у меня будет возможность выбрать самое лучшее без спешки. Давно не чувствовала себя такой счастливой, а пиком радости стал визит Хрона, с которым, к сожалению, я даже пары фраз перекинуться не успела. Девушки быстро выгнали его из салона, намекая на то, что сегодня ко мне на прием не пробиться. Надеюсь, он не сильно расстроился. Ситуация патовая. До самого вечера я головы не поднимала, но не упустила ни одной заказчицы. Это мой личный рекорд. «Магическую швейную машину я готова была расцеловать, а еще для особо затейливых девочек я успела смастерить туфельки в тон наряда». «Загляденье. На этой свадьбе от красавиц будет пестреть в глазах. Ох, держитесь, мужики, как говорится. Надо будет и себе что-то эдакое сшить, чтобы выделяться из толпы и заявить о себе, как о крутой модистке». Пребывая в мечтах, я потихоньку убирала бардак, собираясь домой. Но двери закрыть забыла. Когда в очередной раз прозвонил колокольчик, у меня задёргался глаз. Но я все равно взяла себя в руки, натянула улыбку и вышла в зал, готовая приветствовать очередного клиента. Мастерская сияние стиля. Чем могу помочь? Выдала затертую до дыр фразу и устремила взгляд на элегантную, худосочную дамочку в черной шляпке. Она сжала в руке тройца, сверкающим набалдашником и заострила взгляд на витрине, которую я так и не успела подправить. По ее сдержанно оценивающему взгляду я сразу поняла, что дамочка непростая, да и платье ее показалось мне знакомым. Призадумавшись, я вспомнила, как разглядывала витрину большого модного дома «Шелковый путь». И тут меня осенило. Наряд из их последней коллекции. «Любопытно!» Подошла она к зеленому платью на манекене и пощупала ткань. «Это вы пошили?» Провела она ноготком по велюровому лифу платья. Я же едва не задохнулась от возмущения. «Конечно! У меня нет работников. Все модели я разрабатываю и шью сама с помощью магической машины». «Тьфу!» прозвучало так, будто я оправдываюсь. «А вы, собственно, кто?» «Простите», – залюбовалась нарядами и совсем забыла представиться. Отошла она от витрины и хищно оскалилась. «Дитта бранд хозяйка модного дома, шелковый путь». Горделиво вскинула острый подбородок и приблизилась ко мне еще на пару шагов, но к стойке не подошла. «Ага, та самая модистка, которую хайла на чём свет стоит, наша пышная невеста!» Миральда вылез, рада знакомству. Проявила чудеса дипломатии, хотя в глубине души хотелось вышвырнуть конкурентку наружу и закричать ей вслед, чтобы больше не приходило. Я всегда остро реагировала на визиты конкурентов. Судя по печальному опыту, ничем хорошим – Это обычно не заканчивается. Если хотите заказать для себя наряд, то вам следует заранее записаться на прием. У меня очередь на несколько дней вперед. Преувеличила, конечно, но собственную значимость и талант прятать не собиралась. Пусть знает, что ее пыльная коллекция никому не сдалась. Скоро я переверну местную моду с ног на голову, и обо мне заговорят. Нет. «Нарядов мне хватает», — рассмеялась женщина и блеснула темными впалыми глазами, окинула меня хищным взглядом. «Хотела познакомиться с новой столичной модисткой и высказать восхищение вашим талантам». «Да ладно, я ничуть не поверила лесным речам. Меня так просто не проведешь». «Вам удалось угодить Аэшметиту», «А это заслуживает уважения!» «Благодарю! Мне очень приятно это слышать!» «Что-то еще? «Вы извините, но я уже закрываю мастерскую на ночь!» Начала специально собирать бумаги со стойки, всем видом прогоняя незваную гостю. «Ох, простите! Раньше не сумела к вам пробиться! Не буду отвлекать! Зайду завтра, если вы не против!» «Да что ей от меня надо!» «Извините мое любопытство, но зачем?» «Доброго вечера, леди Миральда!» Ухмыльнулась Дита и, не ответив на мой вопрос, покинула салон. Мне только оставалось, что пожимать плечами и гадать, что это такое было.